Кузомень. Когда я впервые побывал в Кузамине, ударение у, деревня произвела неизгладимое впечатление. Даже местами шок. Помню, тогда я особо удивился картошке, которую здесь сажают просто в песок, так как земли нет вообще, или лучку, который тоже растет в песочке. Кузаминь правда удивляет. Эти деревянные настилы, песчаные барханы, уникальное кузаминское кладбище, лошади — Но давайте по порядку. Как деревня Кузами неизвестна с XVII века, а Саамо-Карельские корни название можно расшифровать как «Еловый мыс». Действительно, раньше тут все было покрыто лесом, но постепенно с расширением хозяйственной деятельности и массовой вырубкой на остатки леса стал наступать песок. К середине XIX века песок и постоянные ветра с Белого моря вытеснили лес, и полноправным хозяином деревни стал песок. Его тут и вправду много, и в какой-то момент замечаешь, что на зубах что-то скрипит. Сейчас на въезде в деревню стоит табличка, которая гласит, что Кузаминские пески являются природным достоянием, так что из фактической техногенной катастрофы обезлесенный участок побережья стал природной достопримечательностью. Мне неизвестен статус данной территории, но некоторые места и вправду напоминают известные песчаные дюны Курской косы, В России подобные пустыни встречаются также в Забайкалье, Чарские пески и в Якутии – Тулуканы. Но каждое из этих мест уникальное, и происхождение песков везде разное. А пески неофициально именуются самой северной пустыней России, но и наверняка одной из самых северных в мире. Отсюда до Полярного круга чуть менее 30 километров по прямой – Справедливости ради стоит упомянуть поморскую деревню Шойна, что в Ненецком автономном округе, а это еще севернее Кузамини. Там тоже все засыпано песком, и, наверное, в рейтинге самых северных пустынь она будет держать первое место. В свое время деревня была волосным центром, здесь проходили крупные ярмарки, сюда с Белого моря заходили корабли, в том числе и норвежские, и место было весьма ожибленное. И это объяснимо, потому как в соседнюю, не менее известную, и древнюю Варзугу корабли зайти уже не могли. Перед деревней, со стороны моря, находятся пороги, поэтому Кузымень стала своеобразным портом, торжущим и вообще центром деловой жизни Терского берега. Здесь была школа, в деревне жило больше 700 человек, две церкви, регулярное пароходное сообщение с губернским центром. В деревню был даже проведен телеграф. И, конечно, сюда съезжался весь Терский. А потом революция. Местные мужики скинули прежнюю власть, образовали коммуну. И появилась рыболовецкая артель, а потом и колхоз. Ну а что сейчас? Одни скажут декаданс. Но это поверхностное суждение. Конечно, в трудные для Куза мини дни в зияющих глазницах окон гулял ветер. Но постепенно люди отстроились. Многие приезжают на лето. Есть те, кто живет и круглый год, и, как они признаются сами, лучшего места для них не найти. Кузами не все уникальное. Вот и кладбище уникально тем, что песок и ветер выворачивают захоронение, вынося на поверхность все, что скрыто. Сам я, кстати, не видел, но спрашивал у местных, которые подтвердили мне, что такое имеет место иногда. Удивительное впечатление производит все это. Специально пошел побродить по деревне под вечер, изобрел на один из кладбищенских барханов. Вдали горел алый закат и темная полоска моря на горизонте. Ветер, песок и деревянные кресты. Сильное впечатление. Здесь словно оказываешься между двух миров. С одной стороны река Варзуга, с другой — Белое море, а посередине — небольшая полоска песчаной суши. Еще через пару километров они сольются в единое целое — Соленые воды встретят бегущую навстречу из глубин Кольского полуострова речку. В нее хлынет морская жизнь. Поторопится на нерест горбуша, да проворная камбалка торопливо прошмыгнет по мягкому песчаному дну, пока отсчитывает свое время прилив. А дальше дикий Терский берег и еще более отдаленные деревни. Ну а если идти назад через 4 километра, начнется сосновый лес — где потише ветер, но позлее комары, причем настолько, что хочется быстрее убежать обратно в продуваемую пустыню. Кстати, в самой деревне комаров и мошки сейчас почти нет, хотя местные сетуют, что появились, раньше их не было вовсе. Здесь есть колодцы, которые вырыты в песке и обнесены своеобразным домиком, чтобы их не засыпал песок. Здесь знаменитые дикие лошади. В конце 80-х из Якутии, из Ой, Кона, самолетом доставили несколько якутских лошадок для разведения на Терском берегу. Но из этой затеи ничего не вышло, а лошадки в итоге сбились в дикие табуны и носятся с тех пор на местных просторах. Количество их, конечно, поубавилось. Не все выносят голодные зимы. Лошади хоть и дикие, но прикормленные и порой настолько наглеют, что могут залезть чуть ли не в тарелку. Помню, как отбивались от них в один из дней. Здесь своя атмосфера. Особое состояние природы и человека в ней. Кому-то это покажется диким и неустроенным, но это воля, этот простор и встреча разных стихий, словно бегущие по песку дикие лошади, уносят на спинах вдаль солнечный ветер, и соленые брызги волн не могут их догнать.